Глава 5. Снежная кобра. В Нельском паровозном депо вовсю кипела работа. Сверкали вспышки электросварки, роняя искры на черные, порядком прокопченные бока паровозов. Бегали туда-сюда люди в засаленных спецовках с инструментами в руках, зачастую совершенно непонятного Илье назначения. На железнодорожную платформу с криками и матом работяги затаскивали по сходням очередную пушку – Балочный грузовой кран снова вышел из строя. Шум, дым, гомон голосов, стук молотков и запах краски поднимались вверх к высоким стропилам крыши депо, откуда всю эту суету освещали мощные электрические фонари. Нельск – город торговый и богатый. Одновременно и порт на Альге-Кормилице, и крупный железнодорожный узел. Правда, железнодорожный мост через Альгу в сторону имперской столицы – Взорвали при взятии города магами, а рабочих депо и мастерских неуды за ненадобностью. Но сейчас у сидевших по домам мастеров снова появилась работа, за которую, согласно указу Добрячкова, платили по нынешним блокадным временам самой твердой валютой, бесплатным питанием во время смены, продуктовым пайком на вынос и углем с дровами. Сначала в железнодорожных мастерских чинили автомобили и танки, но сейчас взялись и заимпровизированные бронепоезда. А Илья, к недовольству подполковника Иаи, теперь постоянно пропадал в депо, контролируя процесс, заявив, что раз идея его, ему и отвечать за исполнение. И не только отвечать, но и прикрывать, если придется, бронепоезда своими счетами. Поэтому он просто обязан знать, что там и как. Причин тому у парня было две. Злость за зарубившего безвнятных обоснований его план Добрячкова и нежелание снова прохлаждаться в дружине без дела. Хватит, надоело только жрать, спать и страдать от откатов после магии. Или я хотел работать, делать что-то своей головой и руками, а не только служить самоходным магическим артефактом. И дело к его радости спорилось. Работали рабочие мастера круглосуточно, в три смены, и с энтузиазмом. Поэтому задумка быстро воплощалась в жизнь. В кратчайшие сроки удалось не только подготовить паровозы, но и прикрыть вагоны и колесные платформы с пушками, импровизированной броней из соединенных вместе железных щитов. А также установить несколько пулеметов. «Поздно уже!» зевнул рядом с парнем Ромка. «Илёх, ну его к лешему. Поехали в дружину. Без нас справятся. С самого раннего утра здесь торчим. причем уже четвертый день подряд. Мы с Сашкой давно спать хотим, блин». «Нет», – покачал головой Илья, строго посмотрев на приятелей. «Вы, если хотите, двигайте домой. А я дождусь, когда последнюю платформу полностью доделают». «Майсет, ты обещал к утру закончить, так?» Спросил бывший студент, сопровождавшего их начальника смены. «Еще часа 3 четыре господин Таны, будет готово. Немного осталось», подтвердил пожилой мастер. «Я подожду. Если что, на кушетке где-нибудь прикорну. Или на тюфиках. А выезжайте». «Нет уж, мы с тобой», тут же ответил за всех Сашка. «Вместе так вместе!» Отличник по натуре, он относился к приказу Добричкова сопровождать защитника со всей ответственностью. Четвертый участник их группы, боевой маг Тронс из семьи Танвар, как всегда промолчал. Он вообще был немногословен. Хотя именно Неудо из них четверых в депо приходилось хуже всего. Вокруг сложные машины, резкие звуки, металл, смазка и сильные химические запахи. То есть собрано воедино все то, что противно живой природе, и что маги ненавидят с рождения, даже если они живут среди людей. Всякая техника. Но высокородная тентами распорядилась охранять ее человека. Поэтому он будет его охранять где угодно. Против данной Аяне кровной присяги не пойдешь. Магия крови она такая, шуток не любит. Значит, остаемся до утра здесь, подытожил Илья, даже не догадываясь, к каким последствиям привело это решение. Операция «Снежная кобра» началась за два часа до рассвета. Именно в это время, хлопая громадными кожистыми крыльями, здоровенные транспортные драконы после короткого разбега один за другим тяжело отрывались от поляны логодрома и поднимались вверх, набирая высоту и прячась за низкими облаками. В пассажирских капсулах, закрепленных на боках каждого из взлетевшего десятка драконов, сидело по 16 магов. Полная загрузка. Элита Крейса, ночные охотники, готовились к своему первому боевому воздушному десантированию. У каждого мага на груди висел оправленный в серебро большой кристалл ультамита с заклинанием глубинного пера. Чтобы остаться незамеченными, десантироваться охотникам предстояло с изрядной высоты, и на создание амулетов пришлось отдать лучшие из полевой сокровищницы армии. Каждый из таких кристаллов мог послужить основой для боевого посоха немалой силы, а теперь им предстояло просто выгореть изнутри, высвободив разом всю свою энергию, чтобы замедлить падение тела перед самой землей. Но кроме амулетов и привычных коротких посохов, у магов было при себе кое-что еще, что вообще не лезло ни в какие ворота. Человеческие автоматы и гранаты – Оружие нечистое, к которому неуду противно даже прикасаться. Но сделать это пришлось. Спецгруппа людей должна быть нейтрализована любой ценой. А мифический человеческий маг, которого требовалось взять живым или мертвым, мог отбирать силу. Чуть позже у передовой на северо-западном фасе кольца окружения в седла садились погонщики двух десятков новых драконов. Этот вид отличался огромной, непропорционально большой головой с мощными челюстями, передвигался на двух усиленных мышечной тканью лапах и управлялся всего лишь одним погонщиком. Тела монстров спереди целиком покрывали костяные пластины особой толщины и прочности. Но главным было не это. Главное, увеличенная скорость передвижения, и усиленная способность отдавать свою жизненную энергию для плетения заклятий погонщику. По мнению Найтмада, новые драконы были капризными, непрактичными и жутко дорогими боевыми хищниками. Каждому из них требовалось скармливать в день до свежего мяса, которое на фронте всегда в дефиците. А обычные драконы столь выдающимися характеристиками похвастать не могли – но зато питались зерном, травой и сеном и не требовали особой заботы. А вот эти, новый выведенный Витмагами Крейса Витт, специально предназначался для прорыва укрепленной обороны технарей. И сегодня Найтмат дал отмашку на введение их в бой. Вместе с другим своим козырем, двумя дивизионами атмосферников для интенсивной маг-подготовки перед наступлением. Атмосферников ему пришлось буквально выгрызать из резерва ставки вождя. Не обошлось даже без личного разговора с Айтладом. Так что теперь никак нельзя было облажаться. Провал будет стоить очень дорого. С середины ночи на позициях второй ударной в городе началась метель. Поначалу не сильная, с легкой поземкой и порывами ветра. Она усиливалась потихоньку, но неуклонно с каждой минутой. В этот раз атмосферники Крейса действовали мягче, пытаясь не столько нанести буйством стихии быстрый урон, сколько дезориентировать людей непогодой, замести позиции второй ударной, укрыть белой снежной пеленой выступающих из леса драконов и перестраивающихся в цепи для наступления магов. И это им частично удалось». Илья проснулся от того, что кто-то с силой потрепал его по плечу. Вырваться из плена Морфея никак не удавалось. Спать хотелось чрезвычайно. Илья даже замычал сквозь сон, пытаясь ускользнуть обратно в сладкие грезы. Но некто был весьма группы настойчив. Поэтому лежащий на тюфике с чьей-то скомканной спецовкой под головой парень поневоле разлепил глаза и тут же уткнулся в немигающий, как у змеи, взгляд зеленых глаз тронца, сидящего на корточках рядом с ним. А от этого зрелища солнце Ильи как рукой сняло. «Магия!» — только и сказал Неот. «Рядом используется сильная магия». «Что? Как?» — привстал Илья с ложа и тут же услышал, как прямо за стеной депо затявкали автоматные очереди, а потом пару раз хлопнула винтовка. Парней, подъем!» Тут же вскочил он на ноги и заорал спавшим рядом с ним ромки с Сашкой. «Боевая тревога!» «Ультамид, щит на меня, тронца и парней! Энергию могу рядом дать!» «Принято!» Стоявший рядом тронц аж порозовел и вздохнул полной грудью, с удивлением посмотрев на Илью, когда поток силы устремился к нему. Столько энергии Неот еще никогда не получал. «Вперед!» – скомандовал Илья, когда парни проснулись. «У нас есть проблемы. Надо разобраться, что происходит». Они быстро пробежали через депо, в котором рабочие, бросив работу, с тревогой прислушивались к звукам снаружи и выскочили на улицу. На секунду Илья оторопел, столько вокруг было снежной белизны. Ночная метель постаралась на славу, засыпав сугробами дороги, дома и деревья. А еще в свете разгорающегося утра стало ясно, что в городе идет бой. Небо впереди сверкало светами магических молний. В паре кварталов от них что-то горело. Они вдалеке, у распахнутых ворот, в окружавшей депо стене, на снегу валялись два трупа часовых в имперской форме. Застоявшим прямо за воротами соседним домом снова начали стрелять. И Илья, недолго думая, рванул туда. Как только парень повернул за угол, сорвав на ходу автомат с груди и сняв предохранитель, Он тут же лоб в лоб столкнулся со здоровенным неодом в белом маск-халате и с коротким посохом в руках. Маг был быстрее, и в грудь Илье тут же ударило синеватое призрачное лезвие. Ну, без всякого толку, конечно. А вот автоматная очередь в упор тут же сложила неода надвое и повалила на землю. Рядом уже вовсю воевали товарищи. Кого-то стрелял Ромко, а Тронс... На бегу ударил из своего посоха в крыльцо дома, за которое метнулась чья-то белая фигура, ослепительной шаровой молнией. Взорвалась она не хуже ручной гранаты, только обломки кирпичей во все стороны полетели. В ответ к Илье с товарищами из-за укрытия устремились две огненные стрелы, а затем раздались еще и выстрелы. Причем Илья почувствовал, как его сразу же мотнуло от отката. «Илья, берегись!» раздался в голове голос ультамита. «Я пока отвожу пули магией вероятностей, но с щитами проблема. Летящий свинец не моя стихия». Однако долго этот бой не продлился. Укрытый щитом Ильи Тронс за несколько секунд сплел два заклятия и прицельно отправил их в крыльцо. Еще одну шаровую молнию, а вслед за ней немаленьких размеров фаерболл. Ромка с Пашкой после его заклятия рванули вперед, молотя на ходу из автоматов. За ними побежал Илья, но когда он добрался до развалин крыльца, то увидел там лишь свежие трупы еще двух неодов в маск-халатах. Но что самое удивительное, один из них продолжал сжимать в мертвых руках имперский автомат. «Похоже, охотники из западного крейса», тихо сказал Илье Тронс, застыв рядом со светящимся пехотным боевым посохом в руках и задумчиво изучая взглядом трупы. «Специальное диверсионное подразделение! Но почему они с человеческим оружием?» Неот был потрясен еще больше парня. «Неужели из-за...» Он медленно перевел взгляд на Илью. «После поговорим. К своим надо пробиваться». Илья озабоченно посмотрел вперед на широкий проспект, который вел к штабу и зданию дружины. Где-то там впереди шел сильный бой, и парень подозревал худшее. Пройти по проспекту, однако, удалось лишь с пару кварталов, потому что вскоре прямо на них откуда-то сбоку выскочил целый отряд бегущих сломя голову бойцов, среди которых затесалось несколько гражданских. Люди бежали в полной панике, хотя многие из них были вооружены. А через несколько секунд илья понял, что их так напугало, потому что вслед за ними на проспект выскочил боевой дракон с погонщиком. Такой твари парень еще не встречал, и поэтому на мгновение застыл от страха и удивления. Это был вылетый тиранозавр, почти как на картинке в учебнике биологии. Только вот сейчас он был рядом и живой, и выглядел, как оживший ночной кошмар. Раза в три выше парня, весь в каких-то уродливых пластинах. Огромный хвост толщиной с небольшой легковой автомобиль мечется по земле, разбрасывая в стороны снег. Пробежав несколько шагов, динозавр легко догнал последнего бегущего бойца и на ходу ухватил его зубами. Подкинул вверх и перекусил надвое. Человек даже и заорать не успел. А погонщик со спины твари ударил по спасающимся людям ярко-белым лучом, словно лазером. На двоих, попавших под этот луч бойцах, тут же вспыхнула вся одежда, и они закричали, катаясь по снегу. Но магическое пламя не унималось. «Тронс, убей его!» – услышал Илья свой голос, как будто со стороны. Часть сознания парня была в ужасе и оцепенении от увиденного. Кровь бешено стучала в висках. Но трусить было некогда. «Ольтамит! Максимум силы магу рядом! Магию у твари и погонщика забрать!» «Принято!» Огромная тварь чуть притормозила, разворачиваясь к ним. Но сделала это как-то неуверенно, затоптавшись на месте. Магический ментальный поводок между зверем и погонщиком рассыпался, и дракон это почувствовал. Маг на его спине еще раз взмахнул посохом. Потом с удивлением посмотрел на него, не понимая, почему же оружие не работает. И тогда Тронс атаковал. На создание тяжелого заклятия у боевого мага ушло секунд пять, но оно того стоило. Илью обожгло болью, как кипятком а синий луч магического призрачного лезвия из посоха Неода ударил прямо в глаз дракона, показавшись с другой стороны его головы, словно стелет. Тварь взвыла так, что заложила уши, затем сделала несколько неуверенных шагов, словно курица с отрубленной головой, пока не уткнулась в стену ближайшего дома, и лишь тогда грузно осела вниз, продолжая дергать лапами». Выложившийся до конца тронц побледнело упал на колени. Но его участие в бою пока и не требовалось. Спрыгнувшего погонщика Ромка с Сашкой расстреляли из автоматов. «А ну стоять!» Едва придя в себя, заорал Илья изо всех сил в спину бегущим бойцам. Из них лишь трое или четверо притормозили, наблюдая за их схваткой с тиранозавром. «Стоять, трусы! Расстреляю, как паникеров к чертовой матери!» дал очередь поверх голов бегущих защитник. Как ни странно, это подействовало. Люди стали останавливаться, замерев на месте, и оторопело, оглядываясь на мертвого монстра позади них. Всего человек двадцать. Большинство вооружены автоматами и винтовками. Хотя кое-кто и с пустыми руками. Илья решительно зашагал к бойцам, выделив среди беглецов старшего по званию, немолодого Васта в пехотной форме. «Кто такие? Почему бежали, не приняв бой? Отвечать!» Голос парня дрожал от гнева. «Третья пехотная дивизия, господин Тан!» Ответил Васт, вытянувшись по стойке смирно и пряча глаза. «Испугались мы!» Честно признался он, кивнув на труп дракона с красной от человеческой крови мордой. «Э, такую дуру ничем не возьмешь, ни пулей, ни гранатой. А она нас как жрет заживо, как...» Не нашелся с аналогией боец. «Вот мы и побежали!» «Хорошие защитники человечества!» Презрительно сплюнул Илья. «А что вообще происходит? Можешь мне дать ответ? Васт? Тебя как зовут?» «Васт Фок, господин...» «Господин Илья, спецдружина». «А это мак госпожи Ярла Аяны Тентами», кивнул на тронца парень, перехватив настороженные взгляды бойцов, направленных на неода в имперской форме с боевым посохом наготове. «Отвечай, Фок». «Неуды прорвали фронт и вошли в город, Тан», – доложил Васт. «Бой начался перед рассветом. Маги атаковали во время метели. Мы держались сначала, а потом появилось вот это», – показал он рукой на тушу дракона. Артиллеристов миг смяли, а мы начали отступать. Только в городе откуда-то взялись неуды и опять драконы». И вы побежали, куда глаза глядят, хотя могли укрыться в ближайшем здании и дать бой. Ладно, будем считать это минутной слабостью, которая больше не повторится. Уняв эмоции, твердо сказал Илья. Короче, принимаю вас под свое командование. Драконов не бойтесь, сами видите, есть на них управа. Наша задача – прорваться к штабу армии. За мной! Парень развернулся и быстро пошел вперед, нисколько не сомневаясь, что его послушаются. Так и оказалось, бойцы третьепехотной присоединились к его отряду беспрекословно, как будто он век ими командовал. Еще одного тираннозавра нашли немного дальше, в нескольких кварталах впереди. Тварь валялась чуть ли не в обнимку со сгоревшим танком. Причем Илья машину узнал. Бортовой номер 17». Это из их спецдружины, одна из машин танкового Хирда Вайсера. Танк чадил дымом и копотью, башня полуоторвана взрывом, Дула уткнулась в землю. Но и двуногий дракон получил два или три снаряда в упор. И в бок. Он одну из костяных пластин сорвало, а в боку туши здоровенное дырище. Все вокруг в крови. Что же тут произошло и где остальные танки? Их же в Хирде было пять штук. А впрочем, неважно. До штаба армии здания дружина уже не так далеко, чуть больше километра. И вдалеке уже слышны выстрелы. Поэтому вперед. Но далеко пройти они не успели. Потому что в морозном воздухе послышался рев моторов, и позади Ильи на проспекте показались имперские танки. Три машины мчат, ревят двигателями и гремя гусеницами, догоняя их отряд. Приглядевшись, Илья скомандовал бойцам остановиться. И вскоре его сердце радостно ёкнуло, потому что из откинувшегося башенного люка, придормозившей около их отряда головной машины, показалась голова Вайсера в черном танкистском шлеме. «Вот ты где там!» – радостно крикнул он. «Живой гад!» «А мы тебя ищем! А ну, давай быстрее на броню!» «Хирт, слушай мою команду! По машинам!» Тут же скомандовал бойцам Илья. «Эх, Вайсер, как же я рад тебя видеть! А как ты тут, блин, оказался?» «Как я тут, блин, оказался, Тан?» Вайсер не удержался от целой матерной тирады. «Нас за тобой трот в депо послал, когда заварушка началась!» Пока туда прорвались, потеряли две машины. Тут на улицах какие-то новые драконы появились. Я таких кошмарных тварей еще в жизни не видел. Полный беспредел. А в депо, говорят, нет Тана. Ушел с охраной куда-то. Возвращаемся, а вы, оказывается, тут прохлаждаетесь. Ты с щитами-то прикроешь? Меткость дашь? «Не вопрос», – улыбнулся Илья. «Давай как нашим». «Сейчас мы Неуда вместе выбьем». «А где Ая и Хевдинг?» «Не знаю», – помрачнел Вайсер. «Илья, со штабом дело плохо. Очень сильная метель ночью была. И кроме того, весь центр города под утро Неоды какой-то магией накрыли, вроде заклинания сна. А затем неожиданно их диверсанты появились. Не знаю откуда, как с небес упали». Нас в дружине Лима спасла, она сегодня дежурила. «Лима?» «Да, позавчера Аяна приказала, что при тебе, штабе и дружине должен быть всегда дежурный маг. А ты что, об этом не слышал?» Илья только махнул рукой, мол, продолжай. «Как в воду наша ведьма глядела! Нас бы неуды тепленькими взяли, если бы Лима не подняла тревогу и не развеяла сонные чары». И то атака была лихая. Мы отстреливались от магов изо всех окон. Народу побило немало. Черт их поймет, откуда их вдруг столько взялось. А штаб, похоже, захватили. Там перестрелка была короткая и, похоже, магический бой. А потом что-то взрывалось. А дальше? Илья от волнения схватил танкиста за плечо. «А дальше меня с танковым Хирдом за тобой трот отправил!» – крикнул ему в лицо Вайсер. «Прямо под огнем, как только от первой атаки еле-еле отбились!» «Говорю же, не знаю! Только Айя вместе с Добрячковым в эту ночь в штабе были! А вот тебя, защитник, чтоб нас всех прикрыть, рядом не оказалось!»